Коммунист? Лаусон. Я готов отвечать на все те вопросы, которые являются конституционными и не ущемляют мои гражданские права. Председатель. Встаньте со свидетельского кресла. Лаусон. Я всегда писал для Америки. Я всегда был патриотом моей страны. Я всегда исповедовал американизм.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 Следствие располагает неопровержимыми данными, что Лаусон является членом Коммунистической партии Америки. Об этом прежде всего свидетельствуют его портреты, печатавшиеся на первых полосах газеты «Дейли Воркер», а также две его статьи. «Я вызвал сюда мистера Луиса Рассела. Он даст исчерпывающие показания». Могу ли я допросить его в вашем присутствии? Председатель, да. Стриплинг. Вы следователь нашей комиссии, мистер Рассел? Рассел, да. Стриплинг. До этого, в течение десяти лет, вы были агентом ФБР? Рассел, да. Стриплинг. Говорите громче. «Что вы расследовали, работая в ФБР?» Рассел. «В нашем распоряжении находятся копии учетных карточек. Одна из них за номером 42275 выписана на имя Джона Лаусона. Подчеркнуто, что он состоит в клубе пишущих для Daily Worker. Я готов передать вам меморандум на девяти страницах о Лаусоне. данные наблюдения за ним, начиная с 34 года. Здесь, в частности, есть статьи Лаусона, в которых он открыто защищает агента Коминтерна Эйслера и генерального секретаря Коммунистической партии Соединенных Штатов Юджина Денниса. Троумен не выдержал. Закурил. Ах, черт с ним, подумал он. Пускай щейка Маккайра напишет рапорт, что тяжело больной с разорванным сердцем курит. Ожидание — великая штука. Кто не умеет ждать, тот проигрывает. Но еще сокрушительнее проигрывает тот, кто тянет с началом делом. Если успокаивать себя тем, что, мол, по временю еще чуток времени созрело, можно пропустить тот именно момент, когда действие угодно Всевышнему. Перезрелый фрукт так же плох, как и недозрелый. Он пролистал полосы, нашел заявление Лаусена, которое ему не позволили огласить. Аппетит заметить почти невозможно. Цензурировать можно, и не вычеркивая материал, окружи его сенсационными фото, дай сообщение о том, что Роберт Тейлор женится на греческой королеве, а в горах Аляске открыта золотая жила, стал бить пока не поздно, и никто Лаусона читать не станет».